Идём дальше. Всегда смейся, когда можешь. Это самое дешёвое лекарство. Джордж Байрон. Сила всех духовных учений и практик в том, что они не дают застыть в стагнации, и развивая духовный интеллект, мы с каждым шагом находим что-то новое. Но, пожалуйста, ни в коем случае не включайте описанные практики в список обязательных дел. Нет смысла ругать себя за очередное пропущенное занятие. Эти 10 шагов не могут быть обычной рутиной. Их цель предоставить вам убежище. Ими можно воспользоваться, когда вам нужно немного пространства и покоя, когда хочется спрятаться от суматошной повседневности. Они поддержат вас, когда жизнь станет тяжёлой, и направят на поиск чего-то большего, чем то, что может предложить материальный мир. Эти 10 шагов наши лучшие помощники. Чем больше мы их используем, тем больше они нам открываются. Продемонстрируйте им свой энтузиазм и терпение, и они приведут вас к тому же источнику вневременной мудрости, к которому обращались величайшие духовные учителя всех времён. Это непрекращающееся приключение. И помните, что исследование магии жизни И открытия чудес в самом себе лучше всего заниматься бережно. Не теряйте детской любознательности, не забывайте о радости и веселье. Жизнь это песня, пой её. Жизнь это игра, играй в неё. Жизнь это вызов, прими его. Жизнь это мечта, воплоти её в жизнь. Жизнь это жертва, принеси её. Жизнь это любовь. Наслаждайся ею. Сатья Саи Баба.